Владимир Малыгин. Летчик. Читает Макс Радмунд. Пролог. Нет, на борту не было паники. Экипаж четко делал свою работу, ту, которой он был обучен, ту, которую тысяч раз отрабатывал на тренажерах и тренажах, ту, о которой подробно расписано в инструкции полетной эксплуатации. Взревывала периодически сирена. Женским, приятным в любое другое, но только не в это время голосом, Тревожно и практически беспрерывно вещал в наушнике экипажу речевой информатор, среди профессионалов, именуемый просто Ритой. На центральной панели приборов горели и мигали красным раздражающим цветом световые табло. А экипаж работал, заваливая тяжелый, ставший в одночасье ужасно деповоротливым транспортник в очередной крен, уводя его прочь от города и одновременно всеми силами пытаясь потушить пожар в салоне. В воздухе критическая ситуация развивается немыслимо быстро, и на принятие грамотного и правильного решения, не говоря уже о последующих действиях, есть считанные секунды, а порой лишь жалкие доли этих секунд. И если все сложится удачно, и экипаж выкрутится из этой нештатной ситуации, то чуть позже, до такой родной и безопасной земле, придет осознание того, что вся твоя предыдущая жизнь была лишь подготовкой именно вот к этому. Ты готовился просто работать без мандража в груди и трясущихся от страха, потеющих, суетящихся без толку рук. Это очень трудно, грамотно и внешне спокойно работать, когда нет высоты для покидания самолета, когда на борту пассажиры без средств для этого покидания, когда аппарат теряет управление из-за отказа электро- и гидросистем, когда один за другим вылетают автоматы защиты сети и когда внизу под тобой город. Поэтому и рвали сейчас жилые пилоты, уводя на ручном управлении тяжеленную, дымящую черным дымом махину с тоннами топлива на борту и полным пушечным боезапасом в сторону от жилых кварталов, оправдывая в этот критический миг долгие годы постоянной учебы и службы. И выводя его на полосу, пытались всеми силами удержать лайнер на курсе и глиссаде снижения, явно не успевая долететь до этой желанной узкой бетонной полоски. И отчетливо, в эти оставшиеся до земли мгновения, понимая, что уже все. И до последней доли секунды отказываясь верить, что уже все. Город остался цел.